Глава 19. Соня отпускала медленно и со скрипом, как с большого бодуна. Ме. В голове карусель, во рту кислятина, словно меня уже вывернуло наизнанку, и не один раз. Под щекой тёплое леки на плечо. Она тут, рядом, сжимает мою ладонь, отвечивая тревогой в той неопасной концентрации, когда ещё не возникает желание нарезать панические круги. Её энергия, смешанная с всей этой чужой Запредельно мучный, окутывало меня тепло. С медицинской точностью, прощупывая сантиметр за сантиметром. Щекотно. Где мы? Последнее, что вспоминалось гул в ушах и клубящийся зелёный опакс, почему-то воняющий фиалками. Воздух наконец перестал щипаться. Удалось продрать глаза. Мы сидели вдвоём на холодном полу ультрасовременного, типично базилевского лифта. Жалобно Попискивала выпотрошенная и размазанная о зеркальную стенку электронная панель спечатанной поверх металлической кнопкой обыкновенного вита. Управление перехвачено. Отская коробка размеренно ползла вниз, неведомо куда. Мы угнали лифт? просепела я неожиданно дурацким голосом, который обычно получается, если вдохнуть гелия из воздушного шарика. Бозил шутник, чтоб его. Лейка подпрыгнула, подняла на меня перепуганный взгляд. Я прокашлялась. Куда едем? Не знаю. Просто пытаюсь оторваться от этих паразитов и понять, как разорвать свою связь с Тео, пока не выходит. Столько энергии намешано. А то. Кого я только за последнюю неделю не понаткусывала. Должен быть настоящий салат или фарш. Не представляю, как всё это убрать. Расстроена, сказала Лейка. Могу в реальность нас обоих перекинуть. Сил хватит. его меня обратно вернёт. Причём рвнёхнет себе под нос. Сейчас я хотя бы далеко. Значит, в глубоком лектуме ты в большей безопасности? Если никому не попадусь? То да. Но в реальность лучше не высовываться, пока не избавлюсь от его энергии. Может, сама рассосётся, с надеждой предположила она. Как от любого энергетического обмена. Ага, через годик. Не вариант столько прятаться. Да и не получится. Найдёт А встречаться с ним мне не хотелось. Совсем. Ни сейчас, ни потом. После моих сегодняшних подвигов повезёт, если грохнет сразу. Попытка свести Лейку с Яникой провалилась. Правда всплыла наружу и перессорила крокодил. Что там, Тео? За мной теперь вся стая гоняться будет. Прорвусь, не в первый. Глупо жалеть об упущенных возможностях. Нужно искать новое. Я не могу объединяться с Яникой. Виновата, сказала Лейка, будто прочитав мои мысли. Перебьётся. Зато драка шикарная получилась, хихикнула я. Потом ещё и ещё. Смех бесконтрольно рвался наружу, разобрало не по-детски. Ты за что Ильку отлупила? Первый раз её такой взлохоченной видела. За Фингал не поставила. Ей бы пошло. Тихо-тихо, бормотала Лейка, прижимая меня к себе. Что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем. вы их размажете. Я уткнулась ей в плечо. Идиотское веселье булькало в горле, пытаясь выскочить наружу вместе со словами. Крокодилы поругались, разделились, стали уязвимее. Это ваш шанс. Раньше у них между собой чеков не было. Разве? А с шестой? Спросила так спросила. Правда, ее не обрадуют. И вообще, хуже темы для разговора не найти, особенно в потоке, где черт знает у чего могут быть уши. Это было так давно, что не считается, очень легкомысленно сказала я и икнула. Ну вот, смех пропал, зато икота подступила. Беда. Её следы стёрты. Остался лишь крошечный кусочек мира, где-то в глубине Нижнего потока. Экскурсию зажали, а сама я туда не добралась. Стая не любит говорить о ней. Знаю, что шестая закончилась вскоре после переселения в Поток, когда только изобрели ритуал. Ритуал Заинтересовала слийка. Сработала. Ура. Это вселение в чужое тело с помощью знаков удержания. Селиться не проблема. Сложно сохранить свою личность. Знак просто загагулино для личных ассоциаций. Пробуждает память. Не позволяет исчезнуть с концами. Погоди. Она растеряна отодвинулась. Выходит любой, кто нарисует их знак, получит порцию воспоминаний? Конечно, нет. Отклик исключительно на родную энергию. Остальные могут хоть обрисоваться. Лейка медленно кивнула, полыхнув в смятении. Так. Ей же не приходило в голову его рисовать. Да и откуда бы взяла сам знак? Извне донёсся скрежет, натянутого до предела тросса. Лифт беспомощно дёрнулся и замер. Ты остановила? спросила я без особой надежды, отлепляясь от стенки, которую впечатала. Она мотнула головой. Кто-то рядом есть? Всего один. Возможно, справлюсь. Если это не базиль. Двери разъехались в стороны. О, как. Древняя кирпичная стена, не знавшая штукатурки. Если опять надо что-то пинать, нажимать или искать, я пас. Видимо, лабораторию мы проскочили. В принципе, могу лифт отправить дальше. Выдавила лейка. Или я так понимаю, убегать не стоит? Правильно понимаешь. Откуда-то потянуло сквозняком по щербатому полу. Пыска кали клочки пыли. Я осторожно выглянула из лифта. Вправо уходил длинный коридор с кучей выступов и проломов. Под круглым потолком тускло мигали лампочки Ильича. Катакомбы какие-то. Интересно. Они тут всегда были? Или это один из обещанных сюрпризов от Базиля? Учитывая, сколько мы спускались на лифте, а шалеть размах. Лейка поднялась с пола, подала мне руку. Ничего не делай, пока не нападёт. Предостерегла я, удерживая её ладонь. В случае чего, мотай в реальность. Состай, сама разберусь, не в первый. Без тебя мне будет проще. Обещаешь? Лейка промолчала. За порогом лифта воняло сыростью. Шаги гулко отдавались от стен и улетали куда-то вглубь коридора. Бозил обнаружился за очередным выступом, в ней естественно, густой тени, как всегда. Мрачен и зол. Куда собрались? Далеко, мкнула Лейка, остановившись по периметру Отсюда не видать. От разлившегося напряжения воздух потрескивал. Еще немного и искры полетят. Базиль усмехнулся. Какие у нас планы? У нас? Сейчас она пошлет его туда, куда тут же отправимся сами. Есть предложение? Торопливо спросила я. Предложение все то же. Текущая схема несколько устарела. Пора ее менять. Еще один му... Меняла. Задумал под шумок. сливки снять. Лейка вопросительно покосилась на меня, явно мечтая всё-таки вломить им, как следует. Софи тебе ничем не поможет, предупредил Базиль. А я, если что, как раз с неё и начну. И ведь начнёт. Вот кто, а он не любитель цапаться. Что тебе надо, процедила Лейка. Чтобы ты вернулась позже, когда всё хорошенько обдумаешь и поймёшь, что другого выхода у тебя нет. Без Сони не уйду. Базиль утомленно закатил глаза, встал напротив, пристально уставившись на меня. Пол затясти. Лампочка на потолке, гулка лопнула. Потолок треснул. Между нами плюхнулся острый камень. «Лейка, что ли?» «Погром вашу проблему не решит». Он мгновенным импульсом вернул все по местам и кивнул мне. «Иди сюда». Она неохотно выпустила мою ладонь. «Итак, вдох, шаг к Базилю». Уж если кто и способен мне помочь, то это он. Что ему моя привязка к Тео? Ерунда полная. В теории, глаз с ментальными ножницами и никакого поводка. На практике, небось, похуже, но я выдержу. Впивающиеся в плечо пальцы, пульсация тепла, пронзила жаром, бросила в кромешный мрак. Боль была странной, тянущей, выдирающей что-то изнутри. Все оборвалось резко. В темноте рассеялись на меня уставились немигающие круглые глаза. Впервые я вижу, что вы базил их так широко открыл. Ну, знаешь, сказал он непривычно ошарашенным голосом и попятился обратно в тень. С этим как-нибудь без меня разбирайтесь. Чего? Я обессиленно прислонилась к лейке. Ё-моё! Ощущение, будто меня вскрыли сверху донизу ржавой зазубренной крышкой от консервной банки. Не получилось. Тихо спросила Лейка. Я развела руками. Множество чужеродных сгустков по-прежнему билось в такт сердцу. Кажется, большая их часть исчезла. Вся левая энергия, кроме той, что принадлежала Тео. Вот привязался ты, и насильно не отвяжешься. Чего он там наворотил? рассердилась Лейка. И собирался ли вообще тебя отпускать? Этого мы уже не узнаем. Я отлепилась от неё и потрясла голову, пытаясь привести мозги в порядок. Мож ему и за разборках с Яникой не до меня встанет. О, донеслось из тени. Из-под рыжих лохм злорадно поблескивали глаза. Тео от тебя не отцепится, даже не мечтай. Он ещё и вякать вздумал. Молчал бы, раз облажался. Гений. Не гений вовсе, а выпускник церковно-приходской школы. Два класса три коридора. Отцепим, рявкнула Лейка. А если его загасить к чертям? Из тени откровенно заржали. Да уж. Такой только вестнику по силам, вздохнула я. Как думаешь, уже бежит? Должен быть способ, убеждённо сказала она. Ведь по сути это просто обмен энергией, продвинутой энергией. Я в очередной раз прислушалась к себе. Действительно, очень мощные изгустки. Такие с полпинка за дверь не выкинешь. Пока она во мне работает фактически пультом управления, надо от неё избавиться. Вопрос: как? исключительно в реальности мрачно подсказал Базил если успеешь а эта мысль под потолком грохнуло пошла мощная вибрация из стен посыпались кирпичи поднялась рыжая пыль Лейка притянула меня к себе я прикрыла голову руками но нет атаковали не нас и даже не это место всего лишь отголосок откуда-то издалека Базил выскочил из тени задрал голову к пролому в потолке Оттуда просачивалась белизна. Где-то высоко метались вспышки. Единственная против трёх. Ага. Яника в одиночестве даёт позиции. Я бы объяснил дохотчеве. Бозил перевёл напряжённый взгляд на Лейку. Почему тебе не стоит тут находиться? Но мне пора. Так и иди, выпалила она. Только после тебя. Сказала же, без Сони не уйду. Он пожал плечами, развернулся ко мне. Коридор утонул в ярком свете. Долетела лекина яростная. Нет. Доигрались. Вух обжигающих искр. Слепота на мгновение. Чувство необычайной лёгкости. Ощутимый пинок. Вынесло с впечатляющей скоростью. Какое там вынесло? Смыло. И звук был такой же, прямо будто из Я разлепила веки. Ну да, туалет. Тесная, обложенная кафелем комната. Мерзкий запах освежителя. Ноги затекли. Комам подкатывала тошнота. Привет, реальность. Причучесалась. Голова кружилась так, словно я спряталась в стиральной машине, и она вовсю работала. Остановите, я сойду. Попыталась подняться. В горло с филоспазмом. Дьявол. Всё-таки стошнило. Удобно, что было куда. Я висела над белым другом, как студент после пирушки. Из носа фонтаном брызгала кровь. Куда же без неё? Сейчас вся вытеку, останется только смыть. Наконец, потоп иссяк. Мир перестал вращаться. Больше ничего ниоткуда не капало. Я бросила в толку от полностью использованного рулона туалетной бумаги в корзину и привалилась к стене. Мысль, мысль. Стой. Я помню её. Избавиться от энергии Тео можно в реальности. Базил, хоть и из цирков на приходской школу, но глупость не сказал бы. Чёрт, а вправду логично. Не будет во мне энергии Тео, не будет и привязки. На крокодильской территории Я даром пользоваться не могу вовсе. В верхнем потоке, пока в ноль силой израсходуешь, умаешься. Здесь же бонусные способности, вроде массового влияния, жрут энергию, как огонь в спичку. Суметь бы в правильный момент его задуть. В смысле не переборщить и не угробиться. Затея на грани самоубийства, но мне сгодится. Времени мало. Должна успеть, пока у Тео драма с Яникой. Я натянула плащ, кое-как встала. Наружу было пусто. Лишь у зеркала красилась девица с кучей браслетов, позвякивающих на запястье. Увидев меня, она икнула и прочертила помадой по щеке. Ну-ну, не такая уж я страшная. Подумаешь, красные глаза и кровавые разводы до подбородка. Унитаз дерётся, пожаловалась я. Девица шарахнулась и выскользнула за дверь, забыв косметичку. Я умылась, пригладив мокрыми руками волосы, подняла голову и Очатнолась от зеркала. Под кипением белых кружев бледный лоб, бесцветные очи, ни кровиночки в губах. Мёртвая она, короче. Срочно рисовать лицо, а то от такой руши люди разбегутся раньше, чем я успею им что-нибудь внушить. Счастье, что нервная девица косметичку оставила. Сейчас исправим. Тёмно-красная помада, немного туши, чуть теней. Ну вот, я готично и симпатично. В коридоре толкался народ, вываливший из кинотеатра после сеанса. Хорошо, но мало. Нужно забраться повыше. На балкончик четвертого этажа. Видимость будет лучше. Охват больше. Идеально для слива энергии. Но как же сложно идти ровно. Без заноса в пару метров. Шатало. В ушах утещенно отстукивал собственный пульс. Плотная толпа внесла меня в панорамный лист. За прозрачными стенками весь торговый центр как на ладони. Яды магазина, балконы, людской муравейник. Холл отдалился вместе с концертной площадкой. Я завалилась на довольно хрюкнувшего пацана. Звук нафиг выключился, придавливало тяжестью. Вот это кроет. Так добрасти до балкона, теперь ухватиться за поручень. Успела. Не свалилась, молодец. Стоять, терпеть. Отсюда три нижних этажа видно отлично. Сотни сознаний. Из них неподатливых всего 10. Неважно, мне хватит. Оформить мысль. Выпустить в свободный полет. Посеять в чужих головах. Слабость тут же вихрем пронеслась по венам. Пальцы чуть разжались. Люди вокруг впитали посланный импульс. На мгновение замерли. И принялись озираться. Заглядывать под скамейки. Шарить по полу в надежде найти оброненное кем-то кольцо. Силуэтом кролика в драгоценном камне. Сработало. В виски вбилось по гвоздю. тяжесть навалилась такая, что угрожало сплющить. Толпа. Сотни смешанных эмоций тараполись о дичавшими кошками. Не спрячешься, раздерут в клочья. Сейчас ещё одна команда и, пожалуй, я давно должна была вырубиться. Если бы не бонусный автопилот. Держаться на ногах становилось сложнее. Та дрянь, которую мне вкололи, всё-таки действует. Скинул энергию, а то варит по полной программе. И бери меня совет голыми руками. но лучше не темпел. И разбор полётов. Её оттолкнуло подступающую тошноту. Концентрация. Ещё одна мысль, через секунду уже коллективная. Теперь каждый ощутит желание обзавестись компанией для поиска в кольца. А мне тут делать нечего. Продолжить с теми, до кого уже дотянулась, можно из укромного места. Где оно? Между бутиками с божескими ценами, подмигил вывеской магазин дизайнерских сумок каждой стоимостью свертанул. Посетителей там с роду не бывало, и сейчас нет. За прилавком скучает одинокая продавщица. Подойдёт. Осторожно отпустить поручень, шагнуть прочь с балкона. Не свалилась. Шаг, ещё шаг. Сквозь дружные, ахочие до кольца команды, порог магазина. Метнувшаяся навстречу продавщице, моментально потеряла ко мне интерес. Да и вообще к кому-либо. Чатчица по телефону её единственное занятие. на ближайшее время. Я покатилась о стойку с дорогущими сумками, стараясь не терять равновесия и дышать глубже. Ну и в принципе, дышать. Остатки энергии яростно клокотали где-то внутри, словно заподозрили, что я собираюсь от них избавиться. Чувствовала. Их мало. Но Тео этого, за глаза и за уши, чтобы выдернуть меня в потоп. Значит, продолжаю. Сознание отдалялись, усказали. Ничего глобального не запустишь. И черт с ним глобальным. Все равно не осилий. Пусть жрут, что дают. Ну-ка, на скрести сил, прицелиться. Вдолбить идею познакомиться с собранной командой. В коридоре сверлами зажужжали голоса. Голова взорвалась болью. Кроваво-красные вспышки, пол из-под ног. Только не на задницу. Подхватили под локти, не позволив упасть. Обняли крепко-крепко. До хруста в костях. Ты тут. Вырвался креплый смех. Конечно, тут, кивнула Лейка. Я тебя нашла. Губы расплылись в уразкой улыбке. Разумеется, нашла. Торговый центр рядом с её домом. Энергия влияния. Ух. Мощные, удушающие вибрации. Эпицентр здесь. А ещё вся публика фанатично ищет неведомое кольцо. Отпусти их, попросила она тихо, но очень настойчиво, как всегда умело. С ними ничего страшного не будет, а мне надо Мужик к коредуй полез проверять горшок с пальмой. К нему присоединился другой. Воздух расширтило гневом. Конкурент огрёп по уху. Отставить мордобой. Новая мысль улеглась раскрытой под сознание. Пусть выбираются в командах лидера срочно, пока не поубивали друг друга. Мир потускнел на пару оттенков. Прилетела отдача. Дикое головокружение. Горький привкус во рту. От энергии избавляешься. Лейка меня встряхнула. «Е-мое! Ты же себя убьешь!» «Он убьет точно. А так есть шанс. Живой не дам себе. Я у себя своя. Что хочу, то с собой и делаю». Лейка вцепилась в меня еще сильнее, будто боялась уронить. Многострадальное плечо чем-то царапнуло сквозь ткань ее кофты. «Неужели?» Я потянула шнурок на Лейкиной шею, вытащила кулон. Огрызок сердечка, обещающего дружбу навек. Надо же. Засунув пальцы за воротник платья, я достала свой. Похожий, зеркальный, такой же потемневший и потрепанный временем. Она слабо улыбнулась и попыталась их соединить. Впервые. Нет, мотнула я головой, до боли сжав в ладони острый кусок железки. Я пробовала еще тогда, перед тем, как тебе дарить. Знаешь, они ведь друг другу совсем не подходят. Лика глубоко вдохнул. Тёмная прядь упала ей на лицо. Эта прядь. Хотелось как раньше запустить пальцы, заплести косичку. 1 2 3, начали. Кто быстрее управится? Я, конечно. У Лейки волосы длиннее, зато она сама капюшон сопит старается, вредочка к приадочки. Плетёт из моих аккуратную косичку колоссов. Возится в два раза дольше. Моменты. Чувство счастья. Теплота неразделимой близости. Я отправила в народ очередную мысль начинать искать кольцо. Изнеможение полное, будто вычерпала до дна, а энергия не кончалась. Глубоко внутри пульсировал сгусток сил, не достать, не выскрести. Что надо сделать, чтобы освободиться? Дьявол её раздели. Что? В коридоре лохматый тип, смахивающий на добропорядочного гика, полез в витрину ювелирного магазина. Истошно заорали дуэтом, продолчиться, и сигнализация. Куда? А слеп не то там кольцо, не то. Перестань, прошептала Лейка. Пожалуйста. Да, пора. Не помогает. Вдох через силу. Последняя переданная мысль: прекратить поиски. Не было ни кольца, ни потосов. Ничего не было. Почудилось, приснилось. Вон, по запланированным делам. Сигнализация стихла. Продавщица, не понимающе уставилась на витрину. Добропорядочный гик почесал репу и пошаркал прочь. На меня обрушилось всё. Воздух, тонны эмоций, толщи энергии и будто даже потолок. Ну я досливалась. Следующая остановка бесконечно ровная линия. А толку. В ушах трещало, словно помяшенной печки. Помяшен. Дикий мустанг прерий. Шариная картошечка с огурчиками. Президательский диван. Возвращайся. А я бы, пожалуй, вернусь. Жаль не получится. Полыхнуло опасностью. Через порог магазина перешагнула Анита. Жёсткий взгляд. Ойман. Дрожь, жар и сразу после холодно. Тысяча ледяных иголок впились. И пустота, абсолютная, необъяснимая. Странно не твёрдый, совершенно никакой пол. Наверху, безумно далеко тормошащая меня Лейк. Надо сказать ей правду. голоса своего не услышала лишь звон тишины падение и темнота тёплая окончательная такая прекрасно чёрная